«Деньги заменяют мне одежду?» — сказал Грофилд. «Это не смешно!» — ответила она. «Это вовсе не смешно!» Она швырнула деньги обратно в чемодан. «А я полагал это очень забавно!» — отозвался Грофилд. «Ну, не то чтобы с ног повалиться от смеха, но хотя бы усмехнуться, слегка улыбнуться, слегка... Ладно, хватит!» «Признаю, вы меня провели!» «Я думала, у вас и впрямь было это невероятно романтическое приключение, и теперь вы в ужасной беде, и все из-за любви, ну, всякое такое!» «Мне и самому понравилась эта история», — признался Грофилд. «Ну, придется вам придумать что-нибудь получше», — сказала она. Грофилд заколебался, гадая, не пора ли рассказать правду. «Иногда лучший способ ее скрыть — это выложить все как на духу». Заранее предполагая, что ему солгут, слушатель впоследствии наверняка неправильно истолкует любые оговорки или догадки, которые могут возникнуть. Казалось, сейчас наступил именно такой момент. Грофилд хитровато улыбнулся и сказал. «Я украл эти деньги». «Об этом я уже догадалась. Вопрос в том, где?» «В одном казино на острове у побережья Техаса. Видите ли, я актер». А в наши дни актёру, который держит свой театр, невозможно свести концы с концами. Если только вы не готовы продать своё дарование киношникам или телевизионщикам, не остаётся почти ничего, кроме как «О чём это вы, чёрт возьми?» – спросила она. «Об игре на сцене?» – ответил он. «Вы можете себе представить, что в лучший свой сезон я зарабатывал жалких 37 сотен долларов игрой на сцене?» — А эти деньги откуда? — спросила она, указывая на чемодан. — Шестьдесят три тысячи долларов? Мы грабанули казино, и это моя доля. — И горный дом, — презрительно сказала она, — у побережья Техаса. Как же вас занесло сюда? — Это долгая история, — ответил он. — Да, думаю, вы не скоро дойдете до ее конца, — продолжила девица. — В прошлой истории вы были Казановой, теперь вы Робин Гуд. Кем же вы будете в следующий раз? Флэшем Гордоном? Вы хотите сказать, что не верите мне? Разумеется, не верю». Грофилд спрятал улыбку за горестной миной. Дело в том, что все рассказанное им сейчас было правдой. Он действительно был актером, причем неплохим. Высокий, худощавый, он обычно играл злых братьев, слабовольных сыновей или очаровательных мерзавцев. Однако из-за своего отношения к кино и телевидению он ограничивал себя сценой, влачившего жалкое существование театрика. К счастью, у него был дополнительный источник дохода, вторая, так сказать, профессия, благодаря которой он получал большие деньги. Он был вором. Сколотив шайку таких же, как он сам, профессионалов, Грофилд грабил заведения, унося большие суммы но никогда не воровал у частных лиц. Он совершал налеты на банки, броневики инкассаторов. Раз или два в год он проворачивал такое дело и добывал достаточно, чтобы безбедно жить и играть на сцене. Свою вторую профессию он освоил по воле случая, семь лет тому назад. Он был в летней трупе одного репертуарного театра в Пенсильвании. Труппа терпела крах. И четверо парней стали поговаривать, сперва просто хохмы ради, о том, как бы грабануть винную лавку или автозаправочную станцию. Постепенно эта идея из шутки превратилась в более осязаемый и детальный замысел взять супермаркет в пригороде, в сорока милях от театра. А потом и вовсе шутки кончились, и они провернули дело, натянув маски, размахивая бутафорскими пистолетами, заряженными холостыми и, удирая на старом «Шевроле» с заляпанными грязью номерами, все они чувствовали легкую нервную дрожь, так знакомую им по игре на сцене. Их не поймали, и они взяли 43 сотни долларов. Примерно год спустя Грофилд снова принялся голодать, как честный человек, а об обограблении в универсама вообще не говорил. Но однажды... Обмениваясь анекдотами со старым дружком армейских дней, Грофилд рассказал ему об этом случае, а парень засмеялся и предложил Грофилду быть шофером при ограблении ювелирного магазина. Оказалось, дружок был профессиональным налетчиком. Это был второй грабеж, а к третьему Грофилд и сам уже превратился в профессионала. Последнее же ограбление после которого у него в чемодане оказались 63 тысячи долларов, было двенадцатым по счёту и самым неудачным из всех. Дело организовал один парень по фамилии Паркер, с которым Грофилду уже доводилось работать в прошлом. У техасского побережья действительно был остров с казино. Это казино не давало покоя ребятам из синдиката на материке, поскольку оно им не принадлежало и они не могли его контролировать. Вот они и заплатили Паркеру, чтобы он ограбил это заведение, поставив непременным условием полное разорение казино. Паркер взял в дело Грофилда и еще двоих ребят, но вдруг возникли непредвиденные осложнения. Когда все было сделано, в живых остались только Паркер и Грофилд. Их занесло с добычей в Мехико-Сити, а Грофилда еще и с пулей в спине. Паркер первым делом свозил его к врачу, потом снял номер в отеле, поделил деньги пополам и вернулся со своей половиной в Штаты, оставив Грофилда набираться сил. До сих пор было ужасно скучно, но теперь появилась эта девушка, вполне достойная внимания, над ней можно было подтрунивать, выдав ей куцую правду под видом лжи. Грофил вдруг разом пошел на попятный и сделал так называемый бутерброд, засунув в середину и стену, а сверху прикрыв ее ложью. «Скорее всего, вы мне не поверите», — грустно сказал он. «Совершенно верно», — согласилась она. «И тем не менее, я лишь пытаюсь уберечь вас». «Уберечь меня? Как это понимать? Если я поведаю вам правду», — объяснил он. «Вам будет грозить такая же опасность, как и мне?» «Люди, стрелявшие в меня, играют наверняка. Стоит им подумать, что вам известно о происходящем, они убили бы вас при первой же встрече. Сейчас вы в безопасности, поскольку они не знают, что я здесь. Но кто скажет, что будет завтра или послезавтра?» «Что вы еще надумали?» — спросила она. «Пожалуйста, поверьте мне». «Я бы не поверила». «Даже если бы вы поклялись на целой стопке Библии!» Грофилд вздохнул. «Лучше уж вам ничего не знать!» «Ах, оставьте!» Послышался стук в дверь, и девица замолчала, как будто ее выключили. Зрачки ее снова расширились. Вернулся прежний страх, и она с присвистом прошептала. «Это они! Они ищут меня!» Грофилд указал на окно. «Лезьте наверх по простыням, я вас не выдам!» Она кивнула и побежала к окну. В дверь снова постучали. Послышался голос с американским акцентом. «Эй, есть кто-нибудь дома?» «Минуточку, минуточку!» — отозвался Грофилд. Девушка уже вылезла в окно. Мелькнули серая юбка и загорелые ноги. Грофилд крикнул. «Дверь не заперта!» «Входите!» Дверь резко распахнулась. Вошли трое. Крепкие громилы с тревожными минами на широких физиономиях. Они быстро огляделись. Один подошел к кровати, посмотрел сверху вниз на Грофилда и сказал. «Вы не видели здесь девушку?» «Здесь. Только во сне, дружок. А почему вы лежите? Вы пьяны?» «Болен. Меня ободнул бык. Круто! Куда? В яйца? Боже, милостивый, нет. В спину, под плечо. Парень засмеялся. Вы от него убегали. Как и подобает умному человеку. Двое других тем временем обыскали комнату и сделали это довольно быстро. Они открыли дверь стену во шкафа и ванной, заглянули туда, снова закрыли двери. Затем заглянули под кресло и под кровать. Вот и все. Один подошёл к окну, высунулся, посмотрел наверх. Грофилд надеялся, что у девушки хватило ума подняться в комнату и втащить за собой простыню. Очевидно, хватило, поскольку парень, снова целиком очутившись в комнате, посмотрел на того, что вёл переговоры и покачал головой. Говоривший вновь посмотрел на Грофилда. «Мы здесь потому», — объяснил он что на свободе гуляет одна чокнутая дамочка. — Чокнутая дамочка? — Да, сами знаете. Чок-чок. Он покрутил пальцем у виска. Грофилд кивнул. — Понял, — сказал он. — Вы хотите сказать, слетела с катушек? Вот — Вот-вот. Нам надлежит доставить ее к отцу, в Южную Америку. Только она от нас ускользнула. — В Южную Америку? — повторил Грофилд. Она улизнула от нас, — повторил парень, подчеркнув эту часть своего высказывания. Привязала простыни к окну. Мы полагаем, она спустилась по простыне, влезла в ваше окно и убралась из гостиницы. Вы весь день были здесь? — Да, — ответил Грофилд, — только я почти все время спал. — А как же вышло, что когда мы постучали, вы сказали «Минуточку, минуточку, что вы делали?» «Возвращался в кровать, я ходил в туалет». «Ну, и что?» Грофилд застеснялся. «Я лежу совершенно голый», — признался он. «Правда?» «Да». «И вы считаете, что она, должно быть, улизнула через комнату, пока вы спали?» «Если и улизнула, то именно пока я спал. Я с никого не видел, а ланч мне принёс портье. Но вы не видели эту девушку» и она не рассказывала вам никакой истории о мании преследования, в которую вы не поверили, не так ли? Только не я. Н да. Парень вдруг протянул руку и сорвал с Грофилда покрывало. «Эй!» — крикнул тот. «Ничего страшного!» — сказал парень. «Обычная проверка!» Удовлетворенный, он снова накинул покрывало на Грофилда. «Будьте осмотрительны!» — посоветовал он, и бросил двум другим. — Пошли, ребята! — Я не сказал бы, что мне это понравилось, — заметил Грофилд. Один из парней остановился возле чемодана, который снова был закрыт, но стоял на виду. Казалось, он раздумывает, не открыть ли его, просто любопытство ради. Грофилд громко сказал. — По-моему, вы все трое ублюдки! Двое едва не взбесились, но третий засмеялся и сказал «Да ладно, чего ж там? До встречи!» Во всяком случае, тот, что остановился возле чемодана, напрочь о чемодане забыл. Все трое пошли к двери, а Грофилд с гневным видом провожал их глазами. У двери тот, что все время говорил, обернулся и бросил «Остерегайся, Быков, приятель!» засмеявшись он вышел следом за двумя другими и прикрыл за собой дверь ха-ха язвительно отозвался грофилд он заворочился, приподнялся на правом локте и умудрился принять сидячее положение В окне опять появились длинные загорелые ноги за ними последовало и туловище девушки.а грациозно опустилась на четвереньки, после чего выпрямилась во весь рост «Я хочу поблагодарить вас», — заявила она. Грофилд сказал, «Не нравятся мне эти ребята. Они ужасные, мерзкие, гадкие». «С другой стороны», — продолжал Грофилд, «я бы не сказал, что вы мне нравитесь больше». «Я? Господи, да что я такого сделала?» «Просто ответьте мне на один вопрос. Кто из этих троих ваша тетя?» Она озарделась и протянула. «О, вы имеете в виду эту ложь?» «Эту ложь, вот именно! Вашу тетю, Тома и Бреда, всю эту монолитную театральную труппу!» Она корчила странные рожи и смущенно сучила руками. «Я не знала, что делать, что сказать, не знала, можно ли вам доверять! Вы готовите новую басню, все признаки на лицо О, нет, право, честное слово! Перекреститесь, золотко!» «Вы забыли перекреститься!» «Ну же, не будьте таким мерзким!» Сказала она. «Да и потом! Сам-то вы какой! Вы тоже выдали мне ту еще басенку!» «Только ради того, чтобы уберечь вас от еще большей беды, чем та, в которую вы уже попали!» «О, если вы еще полагаете, будто я вам верю!» «Почему это мне нельзя верить?» «Нет уж, я не верю ни единому вашему слову!» Заявила она. «Милочка!» «Я испытываю точно такие же чувства по отношению к вам». Они уставились друг на друга с легким раздражением, но выказывая больше негодования, чем чувствовали на самом деле. Оба отчаянно шевелили мозгами. Грофилд наконец понял, насколько они похожи, и рассмеялся. А мгновение спустя уже смеялась и она. Она присела на край кровати хохотало до тех пор, пока смех не сменился дружелюбным молчанием. Наконец грофилд нарушил его сказав я бы с удовольствием выпил а вы еще бы я попрошу принести бутылку и лед предложил грофилд и потянулся к телефону только смотрите не проговоритесь что я здесь не о чем беспокоиться дежурный без ума от моих денег вы голодны как волк если уж честно, От возбуждения я всегда испытываю голод. Если учесть, какую жизнь вы ведете, я удивлен, что вы не растолстели, как корова. Да что вы знаете о жизни, которую я веду? Она включает в себя этих трех тетушек? Разве нет? А жизнь, в которой присутствует эта троица, просто не может не быть исполненной волнения и, вероятно, недолгой. Грофилд снял трубку. Я закажу поесть. — сказал он.